глава вторая. двадцать мая наполеон выехал из дрездена где он пробыл три недели окруженный двором составленным из принцев герцогов королей и даже одного императора наполеон перед отъездом обласкал принцев королей и императора которые того заслуживали побронил королей и принцев которыми он был не вполне доволен одарил своими собственными то есть взятыми у других королей жемчугами и бриллиантами императрицу австрийскую, и, нежно обняв императрицу Марию Луизу, как говорит его историк, оставил ее огорченную разлукой, которую она, это Мария Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга, казалось, не в силах была перенести. Несмотря на то, что дипломаты еще твердо верили в возможность мира и усердно работали с этой целью, несмотря на то, что император Наполеон сам писал письмо императору Александру, называя его «Месье Моу «Государь, брат мой», и искренне уверяя, что он не желает войны и что всегда будет любить и уважать его, он ехал к армии, и отдавал на каждой станции новые приказания, имевшие целью торопить движение армии от запада к востоку. Он ехал в дорожной карете, запряженной шестереком, окруженной пажами, адъютантами и конвоем по тракту на Позен, Торн, Данцик и Кёнигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его. Армия подвигалась с запада на восток, и переменные шестерни несли его туда же. 10 июня он догнал армию и ночевал в Вильковисском лесу в приготовленной для него квартире в имении польского графа. На другой день Наполеон, обогнав армию, в коляске подъехал к Неману и, с тем, чтобы осмотреть местность переправы, переоделся в польский мундир и выехал на берег. Увидав На той стороне казаков «Ле казак и расстилавшиеся степи «Ле Степ», в середине которых была виль вильсант Москва, священный город, столица того подобного скифскому государству, куда ходил Александр Македонский, Наполеон... Неожиданно для всех, и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям, приказал наступление, и на другой день войска его стали переходить Неман. 12 числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из Вельковистского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свита фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки кричали «Вив л'эмператор!» «Да здравствует император!» И одни за другими, не истощаясь, вытекали, все вытекали, из огромного скрывавшего их доселе леса и, расстраиваясь по трем мостам, переходили на ту сторону. Теперь походим. Ох, как он сам возьмется дело закипит, ей-богу! Вот он, ура, император! Так вот они, азиатские степи. Однако скверная страна. До свидания, буше Я тебе оставлю лучший дворец в Москве. До свидания. Желаю успеха. Видел императора? Ура! Если меня сделают губернатором в Индии, я тебя сделаю министром Кашмира. Ура! Император, вот он. Видишь его? Я его два раза как тебя видел, маленький капрал. Я видел, как он навесил крест одному из стариков. Ура, император! Говорили голоса старых и молодых людей, самых разнообразных характеров и положений в обществе. На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости о начале давно ожидаемого похода и восторга и преданности к человеку в сером сюртуке, стоявшему на горе. 13 июня Наполеону подали небольшую чистокровную арабскую лошадь, и он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, непрестанно оглушаемый восторженными криками, которые он, очевидно, переносил только потому, что нельзя было запретить им криками этими выражать свою любовь к нему. Но крики эти, сопутствующие ему везде, тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом поехал по направлению к Ковна, предшествуемый замиравшими от счастья восторженными гвардейскими конными егерями, расчищая дорогу по войскам, скакавшим впереди его. Подъехав к широкой реке Виллии, Он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу. «Виват!» Так же восторженно кричали поляки, расстроивая фронт и давя друг друга для того, чтобы увидать его. Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу... Он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматривание листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что-то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам. Что, — Что он сказал? — слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним. Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшийся и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку, «В глазах императора!» Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием. Как только Адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал «Виват!» И, скомандовав уланам следовать за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь вглубь, к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине течения. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть, кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону, и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне, и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, Маленький человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание. Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии. одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку. Человек сорок улан потонул в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли, В обшлепнувшемся на них стекающим ручьями мокрым платье они закричали «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми. В вечеру Наполеон между двумя распоряжениями Одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию, и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях по французской армии, сделал третье распоряжение о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести. «Лежьон донер», который Наполеон был главою. «Кос вульт пердере дементат» — «Кого хочет погубить, лишит разума».